Глава двадцать первая. Вряд ли о случившемся разболтал Ленокс, но тем не менее эта история каким-то образом распространилась по всему городку. С каждым пересказом ее дополняли все новыми подробностями. Самая свежая версия лисова одиночку воскресила кошку из мертвых и одновременно спасла Маргарет, помешав Кэрри учинить над ней кровавую расправу. В том, что хозяйка апельсинки на такое способна, никто из местных жителей не усомнился. Эффект не заставил себя ждать. Теперь все приветливо здоровались с медсестрой по утрам, радовались, когда она приходила, а если порой бывала грустной или задумчивой, не спешили обижаться. Лиса искренне удивлялась, что, вопреки ожиданиям, совсем не чувствовала себя в одинокой. Да и письмо от Кормака заставило ее улыбнуться. «Просто хочу напомнить вам и всем остальным, вы спасли кошку, а я человека». Рисунок. «Это что, кошка?» «Во-первых, мнение, что люди лучше кошек, очень спорное, а во-вторых, тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». В конце Лисса добавила смайлик с высунутым языком. «Весь Керинфев только и говорил, что про вас и эту несчастную кошку. А на мои гламурные лондонские подвиги всем плевать. Сосаться с наркоманом сомнительного морального облика – тоже мне подвиг. А вы воскресили кошку, которая принадлежит ведьме Кэрри». Вы хоть в курсе, что это ее фамильяр? Ну все, теперь киринфив так и останется во власти ее злых чар. Из-за вас Кэрри заколдует половину местного населения. Начнется неурожай, коровы перестанут давать молоко. Посмотрим, как вы тогда запоете. Я к тому времени давно уже буду в Лондоне. Ах да, совсем забыл. А я вернусь домой и увижу, что осталось от моих цветов. Круглых желтых выросло очень много. Вы про дуванчики? Точно. «Это сорняки. А мне они нравятся. Сорняки. А еще я сорвала несколько колокольчиков. Надеюсь, вы не против?» Да, насчет колокольчиков Лиса передумала. Рассудила, что отсутствие двух-трех цветов никто не заметит. Кормак посмотрел в окно. Он обожал сезон колокольчиков. Это великолепное цветочное покрывало. Но в письме к Лисе восторгами лучше не фонтанировать. а то еще подумать, что он... В общем, ни к чему это. «Конечно, не против. Запишите, сколько штук сорвали. Приеду, рассчитаемся». Ответ все не приходил. Кормак забеспокоился. Надо было добавить смайлик. С другой стороны, если Лиса не распознала шутку сама, от объяснений будет только хуже. Макферсон ждал, то и дело обновляя страницу. «Думаю, будет проще, если вы по приезде пересчитаете колокольчики и вычтите это число из того, что указано в вашей описи». Кормак улыбнулся и закрыл ноутбук. Лиса закусила губу. Она в первый раз осознала, что совсем не скучает по Лондону. Здесь расцвели не только нарциссы, но и множество других растений. Как они все называются, лиса понятия не имела. Буйные дикие цветы обступали дорогу со всех сторон. Весна наступала так быстро, что лиса каждый день подмечала что-то новое. А пчелы... Раньше она ни разу не видела пчелу в дикой природе, а тут их полно, да еще вдобавок больших и толстеньких. А бабочки какие, оранжево-черные, с глазками на крыльях. Да уж, это все просто потрясающе.